Когда Меншиков узнал, что Позану пожалована в 1844 году табакерка, осыпанная бриллиантами и с портретом государя, он сказал в дворце, «Это для того, вероятно, чтобы видеть ближе, что делается в кармане Позана». Узнав о назначении графа Чернышова и Позана для обозрения Кавказского края, Меншиков заметил, «Начинается поход новых аргонавтов к Алхиду». «Очень невозможно, что Чернышов и добудет руно, но только обстрижет его позан». «Не было пощады и министру финансов, графу Конкрину», с которым он также не дружил. Как-то император Николай Павлович удивлялся искусству фокусника Боско. «Непостижимые проделывает он штуки», — сказал государь. «Можно ли, Вашему Величеству, — ответил Меншиков, — дивиться на этого заморского искусника, когда у нас есть свой неподражаемый фокусник?» Тоже же это? — спросил улыбаясь Николай Павлович. — А Егор Франч-Канкрин возьмет он в одну руку золото, в другую серебро, на первую донет — ассигнации, на вторую плюнет — облигации. Это было колким намеком на ненормальное поднятие денежного курса, неблагоприятно отражавшегося на государстве. Граф Канкрин в свободные минуты любил играть на скрипке и играл очень недурно. В 1843 году знаменитый пианист Лист восхищал петербургскую публику своим выдающимся талантом. Государь после первого концерта спросил Меншикова, нравится ли ему Лист. «Да», — ответил он, — Лист хорош, но, признаюсь, он мало действует на мою душу. «Кто ж тебе больше нравится?» — опять спросил император. «Мне больше нравится Канкрин, когда он играет на скрипке». Будучи морским министром, Меньшков как-то осматривал приготовленные к отплытию пароходы. На одном из них он увидал матроса, несущего дрова. «Для чего это?» — спросил князь. «Топить пароход, ваша светлость! Для графа Конкрина?» «Эй, брать! сказал со смешкой князь. «Ты лучше топи его, когда он сядет!» Во время опасной болезни Конкрина герцог Лехтенбергский, встретившись с Меншиковым, спросил его. Какие известия сегодня о здоровье Конкрина? Очень худые. Ему гораздо лучше. Насчет министра государственных имуществ графа Киселева меньше квострил часто и много. В 1848 году Николай Палыч, разговаривая о том, что на Кавказе остается семь разбойничных хаулов которые для безопасности нашей было бы необходимо разорить, спрашивал, «Кого бы для этого послать на Кавказ?» Князь Меньшиков, не сочувствовавший реформам Киселева, которого он обвинял в причинении материального ущерба государственным крестьянам, поспешил ответить, «Если нужно разорить, то лучше всего послать графа Киселева. После государственных крестьян семя аулов разорить ему ничего не стоит». На мойке против дома, где жил Киселев, был построен перед Пасхой балаган, в котором показывали панораму Парижа. Кто ж тут строят?» Кто-то спросил Меньшико. Это будет панорама, ответил тот, в которой Киселев станет показывать будущее благоденствие государственных крестьян. Граф Закревский после 18-летней отставки был назначен в 1849 году московским генерал-губернатором и вскоре после этого получил прямо орден святого Андрея Первозванного, не имея ни Александровской, ни Анинской звезды, ни Владимира Первой степени. В высших сферах поэтому этому начались неизбежные толки. — Чему удивляться, — сказал Меншиков, — что волтижорка мажорска через ленту? когда Закревский на старости перескочил через две. Закревский, как военный генерал-губернатор, издал приказ, чтобы все собаки в Москве, кроме ошейников, в предосторожности от укушения имели намордник В это время приехал в Москву князь Менщиков, бывший непримиримым врагом Закревского. Обедая в английском клубе, он сказал обер полицейскому Лужину, «В Москве все собаки должны быть в мономордниках». Как же я встретил утром собаку Закревского без намордника. Заняв губернаторское кресло, Закревский принял строгие, даже крутые меры для выдворения во всех частях управления порядком. Конечно, это не понравилось избалованным москвичам. Они прозвали Закревского Чурбан Пашою и Арзыник Первый. Князь Меншиков много острил насчет строгости московского генерал-губернатора и говорил, что Москва теперь находится в осадном положении».